Глава двадцать Новость с танцами Вику напрягла и шокировала. Не то чтобы она переживала, кто и что про нее скажет, но да, показать себя неповоротливой коровой. Против этого просто возмущалась ее женская душа. И как тут быть? Рон был рядом, и он готов был закрыть ее собой, но это совершенно не тот случай. Бал скоро начнется. На короля она старалась не смотреть, он и так уже на нее многозначительно поглядывал. Отвертеться точно не удастся. Вика закусила губу, каких только мыслей не было в голове, и притвориться больной, и подвернуть ногу. Но все эти идеи разбивались об одно препятствие — оставить Рона одного наедине с этими ухмыляющимися хищницами. Не дождутся, — подумала она и стала оглядываться по залу. Случайно столкнулась с взглядом с Камердинером и прошептала про себя. — «Лакарт, миленький, что делать? Я же не умею танцевать. Сначала старичок аж на месте подпрыгнул. Потом что-то такое промелькнуло в его глазах, а губы сложились в неуловимую улыбку, отчего на его морщинистом лице проскользнуло невероятно двусмысленное выражение. Это была какая-то мистика, но ей показалось, что он все понял. Теперь уже ситуация не казалась такой трагичной. Вика приободрилась. Наверное, сейчас было самое время выпить. Она прижалась к Рону и потянула его за локоть. «Можно мне игристого?» «М -м -м». Он склонился к ней ниже, а в голосе опять проявились те самые урчащие нотки. На мгновение забылось все вокруг. Остались только его глаза и губы рядом. Однако пришлось себя из этого омута вытащить. Рон вздохнул и уже хотел идти к фуршетному столу, но тут в зале неожиданно раздались странные звуки и мелодичный звон хрусталя. Это под руководством Локарда в зал стали вкатывать столики, уставленные высокими хрустальными фужерами. Когда вкатили все и распределили по залу, Локард объявил, вертясь во все стороны и постукивая по хрусталю кончиком ножа. «Дамы и господа, минуточку внимания. Я <как> предлагаю игру». «Игру?» Еще никто не знал, в чем будет заключаться игра, но гости сразу оживились и стали стягиваться к столикам. А Вика незаметно выдохнула. Танцы временно откладывались, а дальше видно будет. Тем временем Локарт вещал. «Минуточку внимания. Все игроки разбиваются на команды. У каждой команды свой столик. Команда, которая раньше всех справится со своим заданием, получает приз» а победитель, он уже определится внутри выигравшей команды, получит главный приз. Он оглядел зал и загадочно поиграл бровями. Одно желание. Одно желание? Старый интриган. Желание пристукнуть Мердинеру иногда бывало нестерпимым. Рон, готов? Азартно спросил его величество. Нетрудно было догадаться, что сейчас на уме у короля. Готов, ответил Ронар с кривоватой улыбкой. Азарт захватил его и в другое время он бы точно взял себе другую команду и раскатал кузена под орех. Но он не зря слушал Камердинера очень внимательно. Победитель выбирается внутри выигравшей команды, поэтому ни единого шанса Дуайру. «Нас тринадцать, в шесть», — сказал он. «По два дракона в команде, и один, получается, неудел? Как хозяин я просто не могу не уступить тебе право возглавлять команду. Я буду в твоей команде третьим». И подмигнул. «Сразимся за главный приз». «Идет», — кивнул Дуайр и бросил такой горячий взгляд на Вику, что Рону захотелось надрать кузену хвост и начистить рога. Все было так неожиданно и так быстро заварилось. Рон только успел притянуть Вику к себе и шепнуть. «Держись рядом со мной». А в их столика уже собралась команда. Молодой нагловатый желтый дракон Бриард. Вика еще подумала, вот уж кто точно не помрет от ложной скромности. И, разумеется, Джина и Сабель были тут как тут. Окружили столик, перекрыв обзор своими юбками, и защебетали. «Рон! Ваше Величество! Мы с вами!» Просто удивительно. Как эти дамы умудрились создать вдвоем такую толчею. Они еще постоянно жестикулировали. От этого рассеивалось внимание, и этот бриард сзади как-то странно кривился. Вики их присутствие инстинктивно не нравилось. Но причин не принять этих троих в команду не было. «Минуточку внимания!» Снова обратился ко всем Локард. Вытащил монокуляр и вдел его в глаз, а потом вытащил из-за пазухи бумажку и развернул. «Э-э», уставился в нее бормоча. «О, мандье. Ах, да!» — перевернул листочек и, наконец, прочитал. «Чтобы не было путаницы, все начинают по моему сигналу. У какой команды стол опустеет раньше, та и выиграет». Это ненадолго отвлекло. А когда Вика снова взглянула перед собой, ей не понравилось, как переглянулись и сабели Джина — Однако Локарт уже бегал между столиками и размахивал руками. «Прошу всех приготовиться!» О да, они приготовились. Пока все отвлеклись, фужер этой хищницы поданки была влета убойная доза слабительного. Его величеству досталась доза приворотного зелья от Иссабель, а хозяину замка то же самое, но поделикатнее от Джины. Все складывалось просто отлично. Лакарт сам, того не ведая, подыграл им, упростив задачу. Его дамы собирались напоить снотворным, а после ибриарта, когда тот выполнит свою функцию, это был великолепный план, и он просто обязан был принести удачу. Все команды замерли у своих столов. Герт и Мэрит, ясное дело, были в одной команде и заняли место поближе. Но дамы даже не оглянулись в сторону этих неудачников. А зря, потому что мессиры были опытные райдеры и наблюдали за происходящим весьма внимательно. «Совсем немного до старта». Исабель взглянула на короля и сказала, «Возможно, сегодня я стану тем самым победителем. Возможно, мадам», — смирил ее взглядом король. «Но это вряд ли». Она промолчала, тонко улыбнулась и переглянулась с джиной, а то с торжеством уставилась на попаданку. Мерзавка заявилась в цветах камволов, как будто уже все тут прибрала к рукам. «Ничего, недолго ей осталось властвовать. Вот сейчас...» И тут, словно из-под земли, откуда-то сбоку выскочил локарт и каким-то образом умудрился зацепиться за столик, заахал. «О, манде! О, Манди, Ох, кажется, все в порядке!» Но столик-то успел повернуться, и все фужеры перемешались. А этот старый неуклюжий вредитель скомандовал. «Внимание! Можете начинать!»